Глава 12. Мастер зеркал. Екатерина расправила плечи и вскинула голову, чтобы достойно встретить своих тюремщиков. Но в следующую минуту поневоле голову пришлось опустить. В камеру вошли низкорослые существа, самое высокое из которых едва доставало до дверной ручки. Дварфы недовольно поворчалса Алекс. Это были карлики, одетые в серые пальто с грязными меховыми воротниками. На голове каждого громоздилось некое подобие котелка. Лица у них были сморщены и тоже серые, будто присыпанные пылью. Губы толстые, на больших носах картошкой плотно сидели круглые чёрные очки. На поясах у карликов висели короткие стеклянные ножи, а руки скрывали чёрные кожаные перчатки. Олы с слишком длинных пальто волочились за ними по полу. Несмотря на малый рост, выглядели эти существа устрашающе. Шесть дворфов выстроились по обе стороны от двери, словно почётный караул. Катерина поняла, что должен войти ещё кто-то, но шагов в коридоре не было слышно. И вдруг Катерину уловило какой-то странный звук, напоминающий шелест или стрект. И тут в камеру хлынули пауки, сверкающие в полумраке арахниды из стекла величиной с кулак, глаз сораксы. Она читала о них в дневнике отца. Эти твари, насколько она помнила, питались стеклом и могли сожрать целый паровоз. Сотни пауков начали заполнять помещение. Дельфинов вскрикнула и забилась в угол. Алекс тоже осторожно попятился к стене, но Катерина поняла, что пауки не причинят ей вреда, и осталась стоять на месте. Глассы раксы стали наползать друг на друга, и перед девушкой быстро выросла большая стеклянная башня, состоящая из этих мерзких тварей, камера вдруг заволокла чёрным дымом, который поглотил пауков, а затем вся шевелящаяся масса вдруг превратилась в толстого маленького человечка, напоминающего жабу. Перед ребятами предстал мастер зеркаль Екатерина сразу узнала его по описанию отца. Он был выше окружавших его дворфов, но гораздо ниже девушки. Барон с стеклянными пальцами был в длинном чёрном пальто с пышным меховым воротником, а на его голове возвышался чёрный блестящий цилиндр. Гостей сидые бакенбарды спускались по самые плечи, маленькие глазки сверкающие из-под тяжелых тёмных век и густых бровей, так и впились в девушку, заинтересованно разглядывая её. Екатерина Державина, толстые губы старика раздвинулись в неком подобии улыбки. Как приятно! дома мне нет нужды представляться. Я знаю, кто вы, холодно сказала девушка. "Как честь для меня", усмехнулся барон. "Встретиться лично с барышней, о которой я столько слышал". Но всё же назову своё имя, ведь мы цивилизованные и воспитанные люди. Барон Андреан Леопольд Швалконский, мастер зеркал к вашим услугам. Надеюсь, наши полицейские не были с вами грубы и что вам от нас нужно? Резко перебила его Екатерина. О, совсем немного. Но об этом мы поговорим позже, без свидетелей. Барон кивнул своим низкорослым охранником. Карлики тут же схватили Алекса и Дельфину и буквально выволокли их из камеры. Те упирались, как могли, но на каждого набросилось сразу по три дуарфа, и сопротивление было бесполезно. — Что вы себе позволяете? — взвизгнула Дельфина. — Не переживайте так, — хохотнул барон. — Мы просто поговорим по душам с вашей подругой, а затем вас вернут обратно. Дверь камеры захлопнулась. Мастер, зеркал и Катерина остались одни. Старик подошел к девушке ближе. На воротнике его пальто сидел стеклянный паук. Быстро перебирая лапками, он скрылся в складках одеяния барона. «Прошу извинить за неучтивость моих людей». — сказал мастер-зеркал. — И за такую обстановку он обвел рукой камеру. Но в моих покоях наверху сейчас находится повелитель кукол и дама теней. А этим двоим лучше пока не знать, что ты находишься здесь. Уж очень они желают тебя заполучить. — Но почему? — удивилась Катерина. — Потому что ты весьма необычная девочка. Тебе об этом известно? В чём заключается моя необычность? Барон снова рассмеялся. Но, «Ну, конечно, откуда тебе знать, воскликнул он. Ведь ты выросла на земле без отца и матери, которые смогли бы пролить свет на тайну твоего рождения. А какой тайне вы говорите? Барон неторопливо прошёлся вокруг неё, рассматривая словно диковинный музейный экспонат. Катерина вдруг ощутила, как сильно дрожат у нее руки. Она поспешно скрестила их на груди, чтобы не выдать своего волнения. Шутки ли, перед ней прохаживался один из членов демонической пятерки, о которой она читала в дневниках отца и Поплавского. Колдун, которому больше двух сотен лет. — Я очень сильный маг, Катерина. Я знаю секрет производства магических зеркал. Я повидал многое, о чём простые смертные не подозревают. На подобных тебе я ещё не встречал. Существует одно пророчество, задумчиво произнёс старик. Не во изрё каракол червей, один узнаешь много лет назад. Не видишь ли, все мы здесь, я имею в виду властилины в зеркале, добиваемся одной цели, причём каждый думает лишь о себе и старается сделать всё, чтобы обречь остальных на неудачу. Он рассмеялся коротким лающим смешком. Какое пророчество? А появление ребёнка, девочки из земли, которая будет обладать невиданным могуществом и сможет всё изменить. Но я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Ну а я бы с удовольствием послушала. Сначала нам нужно проверить, действительно ли речь идёт о тебе. Проверить? Как вы собираетесь это сделать? Я знаю, зачем ты явилась сюда, Екатерина Державина. Мы внимательно следили за тобой и твоим окружением. Тебя нужно средство, чтобы да пельгангера снова превратить в человек. Чтобы вдохнуть жизнь в стеклянную статую, у меня на есть это особый вид порошка карналюса. Правда? Заинтересовалась Екатерина. Барон медленно кивнул. Это очень дорогой и редкий порошок, произнёс он. В моём замке хранится лишь один его киснет. Я думал, что он мне никогда не понадобится. Нечасто мы обращаем стактуй в людей. Но Как видишь, я ошибался. Порошок пригодится тебе, если и ты окажешься мне полезной. Девушка вдруг ощутила, как у нее дрожат не только руки, но и колени. Такими темпами ее всю скоро начнет трясти, словно в лихорадке, и старик поймет, что она боится его до чертиков. — Вы отдадите его мне? — с замиранием сердца спросила она. «Только в обмен на другое. Но у меня ничего нет». «Пока нет», — барон поднял вверх указательный палец своей стеклянной руки с длинным изогнутым когтем. «В этом и будет заключаться твое испытание». «Та ли ты, о ком говорит пророчество? Сможешь ли нам помочь? Ты ведь слышал о том, что происходит в издешних лесах?» «Вы о пропаже детей, верно? И скажу тебе по секрету, я знаю, кто стоит за этими похищениями. Одно гнусное создание, когда-то бывшее человеком, но растерявшее все остатки былой человечности. Так вот, мимо я, ты отправишься в лес и уничтожишь его, а затем принесешь мне его зерцикликон». Екатерина испуганно вытряฉнула глаза. Что? О, не бойся, барон взмахнул стеклянной петерней. Я святы так его мождали столько времени, тебе это не составит труда. Девушка из пророчества обладает особой разновидностью тёмного гламора, и одним прикосновением она способна разрушать даже самые сильные заклятия, а затем создавать новые куда более ужасные, если это действительно Ты у тебя всё получится. А если я откажусь, прищурившись, вдруг спросила Катерина. Прозрачные глаза барона гневно сверкнули. Тогда я сообщу даме теней и повелителю Кукол, что мои люди схватили тебя. Они давно о тебя ищут, и поверь мне, лучше не попадаться в их цепкие ручонки. Катерина поняла, что выбора у неё нет. Это существо тихо проговорила она. Кто оно? А, «Вот так-то другой разговор. Всего лишь один мерзкий колдунишка, который сбился с правильного пути. Хихикнул старик. Насила, закричал она в озерце Кликане, и всё ещё при нём. А я так хочу её заполучить. Для чего? Больше сердца Кликана в большей силе, ответил баран. Я удвою свою магическую мощь. От так вот, а как это окажется? Но как я найду его? Хороший вопрос. Этот негодяй умеет скрываться. Мы пытались обнаружить его с помощью магии, но он умело выстроил свою защиту. Наши чудесные зеркала его не видят. Но он нас он чувствует, а тебя ощущать не будет. Для него ты просто обычная девчонка. Тебе надо лишь пройти в лесную чащу, и он сам отыщет тебя. А если я не смогу его одолеть, — Значит, и не та, кого мы ждали, — осклагался старик. — Но если справишься, я отдам тебе порошок Корнелиуса и отпущу на все четыре стороны. Это будет равноценный обмен. — Так просто отпустите меня, — усмехнулась Катерина. — А вот в это я не верю после всех поисков дамы теней. Ну, знаешь, до ее проблем мне нет никакого дела. Да будь сердце кликон Колдуна, и я дам тебе чудодейственный порошок. Тогда ты сможешь спасти своего друга. Мало того, я отпущу и твоих друзей, тех, что сидят сейчас в соседней камере. Я хочу, чтобы они сейчас же отправились со мной, потребовала Катерина. А вот этого не будет, извини, развёл руками барон. Наглова мальчишка своего спутника можешь взять, он тебе поможет. Своим умением драться он точно будет полезен, но от брацы с сестрой я отпущу только после того, как получу желаемое. Так как? Ты согласна? Согласна, кивнула Катерина. Других вариантов у неё всё равно не было. Отлично, обрадовался мастер Зеркал. Я сейчас же распоряжусь, чтобы тебя и этого наглеца отпустили и девушку, сказала Катерина. Она тут вообще ни при чём, она всего лишь постоялица гостиницы. — Да будет так, — согласился старик. — Отпущу и ее. Можете отправляться прямо сейчас, но не советую затягивать с этим делом. Иначе я брошу твоих друзей в самые глубокие подземелья моего зеркального завода в услужение Дуарфам, а им там точно не понравится. Он хлопнул в ладоши, Дуарфа распахнули дверь и втолкнули обратно Алекса и Дельфину. Мы обо всём договорились, во всё услышание сказал мастер зеркал. А теперь верните нашим гостям их вещи, обратился он к гварфам. И проводите к воротам замка. Думала, очень скоро мы встретимся вновь. О чём-то вы тут договорились? нахмурился Алекс. Потом расскажу, вздохнула Екатерина. А дварфы уже сунули Екатерине в руки рапиру и толчками погнали ребят к выходу. Игорь и Наташа с тревогой наблюдали за ним через зарешеченное окошко. Мы вас не бросим, крикнула им на прощание Екатерина. Даже не думайте, обязательно вернёмся. Мы в этом не сомневаемся, печально улыбнулся ей Игорь. Наташа промолчала. Когда Катерину и её спутников увели, Игорь обернулся к сестре, что притихла, спросил он: "Как считаешь, она сдержит обещание?" спросила Наташа. "Конечно, сдержит. Ты же её знаешь." А на ради друзей на всё пойдёт, не то что ты. Я же извинилась, вскинулась Наташа. Но я тебе это не скоро забуду, заметил Игорь. Я сделала глупость, послушав шадурскую, но тогда мне это казалось справедливым и правильным выбором. Отец Катерина виноват в смерти нашего отца. Я просто хотела отомстить, подсказал Игорь. Но Катерина-то здесь причём? Так да столько всего навалилось, Наташа отошла к стене и присела на соломенный тюк. Она всё ещё была в красивом бальном платье, которое сейчас умело жалко и вид. Я не смогу объяснить. Игорь сел рядом с ней и обнял за плечи. Да я и сам всё понимаю, произнёс он. Ревность к Матвею, зависть. Ты просто позавидовала, что у них такое дружное семейство и такой большой дом. И видишь, чем всё обернулось. Екатерина лишилась всего. На её месте я бы, наверное, спятил, но она как-то мудряться не вешит нос. «И отчасти я во всем виновата», — опустила голову Наташа. «Шадурская все равно добилась бы своего, и без твоей помощи, но я ей помогала, а она оказалась убийцей». «Переживаешь за Кирилла», — догадался Игорь. «Кстати, я до сих пор не знаю, почему она на вас так ополчилась». Кирилл присутствовал во время ритуала, проводимого в Трианоне много лет назад. Но потом у него случилась амнезия, а тут вдруг он всё вспомнил, что Шадурская убила своего мужа, что она убила Ксению Башарову. Ты только представь, он видел, как она убила его мать. Кирилл вспомнил, что именно Шадурская приказала разобрать Трианон. Если бы он рассказал обо всём клубу Калиостра, ей бы не поздоровилось. Поэтому она и погналась за нами с пистолетом. Я так беспокоюсь за Кирилла. Жив ли он? Что с ним случилось? Тебе он нравится? спросил вдруг Игорь. Наташа долго думала, прежде чем дать ответ. Нравится, наконец прошептала она. Это первый парень, которому я понравилась, который полюбил меня и которого полюбила я. даже больше, чем Матвея. С ним не просто, но он такой романтичный, да и художник замечательный. А я такая дура, искала счастье не там, где следует, а оно ждало меня в имении клуба, но я поняла это слишком поздно. Наташа уронила голову на руки и расплакалась. Игорь слегка растерялся. Он не знал, что говорят девчонкам в таких случаях, поэтому просто прижался в круг себе. Так они сидели. Наташа тихонько плакала, вздрагивая всем телом, а Игорь нежно гладил её по золотистым волосам и понимал, что не может на неё сердиться. Пусть она совершила много ошибок, но она его сестра, и ради неё он готов на всё. Катерину, Алексея и Дельфину вывели на площадь перед замком, окружённую высокой зубчатой стеной, и грубо выставили за ворота. Обратный путь до Вест Хелиона показался им очень долгим. Пришлось пройти через лес и еще спуститься по горной извилистой тропе, состоящей из одних рытвен и ухабов. Они не рискнули идти по главной дороге, где то и дело проезжали роскошные кареты. В замок барона Стеклянные Пальцы пребывало все больше богатых гостей. В небе парили сразу два воздушных корабля, а немедленно двигались в сторону города. Так что ты там ему пообещала? поинтересовался Алекс этому мерзкому старикашке. Катерина обо всём рассказала ему. Чем больше она говорила, тем удивлённее становилось лицо Алекса. Когда она закончила, он смотрел на неё так, словно она окончательно спятила. "Безумие", озвучила мысль Алекса дельфина. "Пообещать ему цирцекликон". Такие вещи, знаешь ли, добыть не так просто. Они дают чёрным магам силу, и никакой колдун ни за что по доброй воле не расстанется со своим медальёном. Он пообещал мне средства от остекления для моего друга и наших родителей, и свободу нашим друзьям. Разве я могла отказаться? возмутившись воскликнула Катерина. Могла, жёстко ответила Дельфина. Если речь идёт о твоей жизни, убегай и спасайся, не стоит поддаваться на шантаж. А как же мои друзья? Других заведёшь, что же мне ценность? Похоже, у тебя никогда не было друзей, раздражённо сказала Катерина. И я об этом нисколько не жалею, фыркнула Дельфина. Но ты же знаешь, что такое терять близких. Иначе не находилась бы сейчас в Вестхелионе, Дельфина осеклась, а затем медленно кивнула. Это верно, признала она. Но тот другой, этот человек дороже мне всех остальных. Я знаю его столько лет, нам было так хорошо, Так весело вместе, а теперь его нет. И я готова на всё, чтобы найти его. Вот и я испытываю похожие чувства, сказала Катерина. Теперь я поняла, вздохнула Дельфина и замолчала. Выследить колдуна, похищающего в лесу детей, одолеть его и забрать сердце Клекон. Да проще взять рогатку и сбить с неба Дейна, негодовал Алекс. Подумала бы прежде, чем давать такие обещания. Придётся попытаться. Другого выхода всё равно нет. Ясный дело. Но с чего мы начнём? Поговорим с Бянкой, предложила Катерина. Она подскажет нам, откуда начать поиски. Бянка живёт здесь всю жизнь и знает лес вдоль и поперёк. — Хорошая мысль, — согласился смягчившийся Алекс. Видно, его мозги тоже включились в работу. — Ну, удачи! — насмешливо сказала дельфина. — Разве ты не пойдешь с нами? — удивился Алекс. — Я что, похожа на сумасшедшую? — К тому же мне нужно продолжать собственные поиски, а со своими проблемами разбирайтесь сами. — Катерина удивленно взглянула на нее. Она не могла понять Дельфину. Видимо, обучение в монастыре Зеркальных Ведьм сильно её изменило, раз она стала такой жёсткой и равнодушной к чужой беде. Хотя, кто знает? Может, она всю жизнь была такой. Остаток пути они проделали молча и вскоре добрались до города. Гостиница Ильяны стояла на самом краю Вестхилёвана. Катерина хорошо это помнила, и они без труда её нашли. В ту же сторону направлялось несколько человек, только что сошедших с воздушного корабля. Сегодня в гостинице будет наплыв постояльцев. Ребята вошли во двор. Дельфина сразу же направилась к главному входу. Катерина и Алекс немного подстали. Странная девица, проговорил Алекс. Ты заметила? Она только и делает, что слушает наши разговоры, но о себе почти ничего не рассказывает. за исключением того, что кого-то тут тушит, и к тому же может предвидеть будущее. Да, согласилась Катерина. Мне тоже немного не по себе. Её видения, корни змей разваленные центурион. Интересно, что всё это значит? Но сейчас нам нужно сосредоточиться на другом. Как мы подберёмся к этому колду? Ну, чтобы заполучить Озерца Кликон, нужно разработать план. Какие здравые слова! Не ожидал от тебя, улыбнулась Екатерина. Наконец-то ты предложил разработать план, вместо того, чтобы просто ворваться, как обычно, и начать размахивать кнутом или мечом. Вообще-то в том и состоял мой план, засмеялся Арикс. Ну и если ты предложишь что-то более дельное, я с удовольствием послушаю. Катерина рассмеялась. — Все-таки я рада, что ты появился в моей жизни, — призналась она. — Аплодисменты мне! — выпейте в грудь колесом, — воскликнул Алекс. Вдруг через открытое окно кухни до них донеслось приглушенное пение. Катерина в изумлении замерла, тут же перестав смеяться. Голос принадлежал бабушке Ильяне. Спокойная мелодичная песня звучала очень грустно, Аио слова тронули до глубины души. Это была колыбельная. Ночь в плаще из звёзд зеркальных поцелует нежно в щёчку, и под звон струн хрустальных сладки засыпает дочки. Екатерина, словно зачарованная, медленно повернулась на звуки песни. Что с тобой? удивился Алекс. Ты будто привидение увидела. Скорее услышала, произнесла потрясённая Екатерина. Я ведь Знаю эту песню.